Глава четвертая Когда Рэй вернулась, Яльви уже была в гостиной. Девушка сидела на диванчике и разговаривала с кем-то. Рэй отчетливо слышала женский голос, но узнать, кому он принадлежит, было сложно. Все же за минувшие сутки ведьмочка слышала слишком много разных голосов. Не желая мешать Яльви, Рэй вышла в коридор. Усилиями слуг блестел пол, пыли не было и в помине а цветы поражали своей роскошью. Заинтересовавшись, девушка присела за одну из напольных ваз, чтобы случайно не попасться никому на глаза за столь непритязательным занятием и углубилась в исследование. К ее удивлению, магии в растениях не было, как и самих растений. Вместо них мастерски выполненные копии из камня. Девушка провела ладонью по листьям, чтобы удостовериться в их искусственности, и вздохнула. И здесь обман. Картинка, иллюзия, игра на человеческом восприятии. Поразительная, но фальшивая. Как и она сама. Чужая жизнь, чужие судьбы, а своя собственная у нее есть? Должна быть, нужно только ее найти. «Рэй!» – позвал ее из-за спины мужской голос. Девушка оглянулась, и грустная улыбка коснулась ее губ. Позади стоял Арман. Почти такой же, как и тогда, когда она гостила у бабушки. Такой желанный и родной – тоже иллюзия. Обман восприятия, но ведь так хочется поверить. И она разрешила себе поверить. Всего на пару минут. И потому, что ей было с ним спокойно. «Да? Мне жаль. Жаль?» Жаль, что сказка ушла. Я не хотел, чтобы так получилось. «Не хотел, чтобы прекрасный принц превратился в настоящего принца?» – иронично переспросила девушка. «Не хотел. Прекрасному принцу позволено много больше, чем реальному наследнику. Например?» «Например, самому выбирать себе даму сердца. И не делить ее ни с кем. Быть счастливым. А вам?» «А мне предстоит исполнить свой долг», – тоскливо ответил ей Кристофер Арман но я был бы признателен, если бы кто-то не стал убегать от меня, как когда-то от инквизитора. Обещаю не предпринимать ничего, чтобы порочила прекрасного принца в ваших глазах. Моя леди». Арман поклонился и поцеловал ей свободную от письма руку. Впрочем, послание не укрылось от его взгляда. «Вы с кем-то познакомились?» «С вашей сестрой», – решила не врать девушка. «В конце концов, ему будет просто уличить ее во лжи», Да и врать именно ему не хотелось совершенно. «С Франсуазой?» – задумчиво переспросил он. «А у вас есть еще одна сестра принцесса?» «Нет, значит...» – Арман нахмурился. «Она наняла вас. Рэй, уходите немедленно. В Франции я все объясню, а вам будет безопаснее в другом месте». «Почему?» «Это государственная тайна», – развел руками принц. «Но если вы согласитесь со мной поужинать, я поделюсь ею с вами». Государственная тайна ценой в ужин? Главное, с кем ужин? Улыбнулся Арман. Сейчас я вынужден вас покинуть, но в восемь зайду за вами. Договорились? Да, ваше высочество. Согласилась Рей и получила еще один поцелуй руки. Буду ждать нашей встречи. Он уходил медленно, оглянулся несколько раз, и только у самого выхода в его фигуре вдруг появилась мощь, появилась военная выправка, и Рей была уверена что если бы он обернулся, на нее смотрели бы уже совсем другие глаза, совсем другого человека. А она стояла и смотрела ему вслед, как-то по-детски широко улыбаясь, ничуть не думая о том, как кривится лоб и морщится носик. Просто улыбалась. От Яльви по-прежнему никто не выходил, и Рей, пройдясь немного взад-вперед, решила было, что сама судьба отправляет ее в гости к колдуну. Но богам было угодно иное. Принцесса франсуаза появилась в коридоре, и спешила она в ту же сторону, что и принц. Заметив Фрей, леди остановилась, придирчиво оглядела свою фрейлину и кивком подозвала. «Сходите со мной на совет? А посторонним разве разрешается? В качестве сопровождения? Да. Кроме того, вам доверяю я. Вам доверяет лорд Эскель. А уж его рекомендации для нас много значат». К тому же это недолго, да и будет возможность взглянуть на некоторых привлекательных молодых людей. Не все же вам работать? Будем считать, что убедили. Великолепно! Принцесса обворожительно улыбнулась и подхватила Рэй под локоток. Нам нужно поторопиться. Почти что бегом они миновали два пролета и, свернув в конце очередного коридора, оказались перед двустворчатыми резидными дверями. Цз! призвала к тишине принцесса. И, открыв в дверях еще одну дверцу поменьше, проскользнула в зал. Рей ничего не оставалось, как последовать за ней. Людей здесь и правда собралось достаточно. Многих из них Рей видела впервые, но вот некоторых, к сожалению, знала довольно неплохо. Одним из таких знакомцев был Седрик. При виде среднего княжича Рей растерялась, но быстро взяла себя в руки. Ничего. Если даже Дункан не узнал, то и Седрик не заметит. Колдун, однако, имел совсем другие мысли на этот счет. Он стоял в отдалении, когда вошла принцесса, мазнул по ней равнодушным взглядом, как и всегда, а после автоматически прошептал заклятие, призванное развеять иллюзии. И пусть Элиан Эскель бросил на него неодобрительный взгляд, теперь его светлость прекрасно знал, что сопровождающая принцессу девушка не обман его зрения. А следовательно... Его таинственный друг обещание выполнил, пусть княжичи не верил. Следуя за принцессой, Рей ловила на себе разные взгляды: заинтересованные, завистливые, угрожающие, но были и другие, изучающие. И вот от них девушка была бы рада скрыться, но, увы, об этом можно было только мечтать. Место принцессы было по левую руку от короля, а потому, усевшись рядом, Рей даже не удивилась, когда встретилась взглядом с сидевшим напротив Элианом. Он только поджал губы, выдавая недовольство от ее присутствия здесь, но вслух ничего не сказал. Промолчал и Арман, многозначительно посмотрев на сестру. Но у принцессе было безразлично их мнение, и только быстро сжавшиеся пальцы, лежавшие на запястье Рей, выдали истинные эмоции принцессы. Король появился последним. Высокий темноволосый мужчина с остальными глазами как по цвету, так и воздействию на окружающих. Рэй поежилась, когда заметила, что этот мужчина смотрит на нее. К ее огромной радости, внимание Его Величества быстро переключилось на министров. франсуаза также заметно расслабилась. «Итак, господа и дамы, мы собрались здесь, чтобы обсудить несколько вопросов, которые могут стать поворотными для нашей страны». Первым на рассмотрение выносится вопрос о снижении давления на тёмных колдунов и замене обязательной службы в подразделениях Инквизиции на регистрацию, как это принято у наших соседей. «Ваше предложение, господа». Слушая короля, Рейни осознанно теребила платье и, только почувствовав, как Франсуа заткнула её в бок, взяла себя в руки эскель сидевший напротив нахмурился и неодобрительно покачал головой призывая девушку прийти в себя и перестать показывать столь явно интерес к обсуждаемому вопросу это возможно взял слово Элиан, откидываясь на спинку кресла теперь все взгляды были направлены на него но в таком случае следует ужесточить систему проверки темных они чаще всего психологически нестабильны отличаются сниженным порогом ответственности и зачастую напрочь отсутствующим уважением к законам. «Но внутри собственной иерархии подчинение полное», вступил в разговор советник по внешней политике. «Мне приходилось однажды бывать на приеме, где присутствовала делегация из города детей Сагары. Думаю, здесь никому не нужно объяснять, что это. Вы видели владыку?» задал интересующий его вопрос король. «Да, и даже его семью». В случае смягчения законодательства по отношению к тёмным, я бы рекомендовал налаживание отношений с Элистауном. Возможен также династический брак. Рэй почувствовала, как пальцы принцессы до боли сжали её запястье, и дёрнула рукой, чтобы француза остановилась. Советник же продолжал. Владыка – сильный маг, а его дети также унаследовали и силу рода матери. Эмпатия, возможно, даже кукольничество. Если сильнейший темный в стране будет правителем или членом правящей семьи, проблем с подчинением не будет. Колдуны и ведьмы подчинятся более сильным. В связи с затронутой темой поднимается следующий вопрос. Сотрудничество с Элистауном. «Ваша светлость», — обратился король к инквизитору. Эскель поморщился. «Элистаун — закрытая территория для магов, а потому вся информация доступна нам лишь от темных, что сумели войти и выйти». «Сами понимаете, сильных магов владыка оставляет при себе. Слабые же вряд ли могли противостоять его влиянию, а потому все сведения, что мы получили, стоит воспринимать с долей недоверия. Это разумно. Но ближе к теме, Элиан. Да, ваше величество, Элистаун – закрытый город. Вход в него возможен только для ведьм и колдунов, либо родившихся там, на них обычно есть метка владыки, позволяющая войти, либо для сильных темных не из города». Выбраться же оттуда самостоятельно невозможно. Только с помощью минимум одного колдуна или ведьмы с уровнем силы не ниже третьей степени. А таковых найдется немного. Откуда такая точность? Заинтересовался Седрик, сидевший в середине с важными, но не близкими к королю чиновниками. Закрытая информация. Ваше Величество. Продолжайте. Усмехнулся король, бросил лукавый взгляд на Рей и вновь на Эскеле. От принцессы не укрылся интерес отца. И Рэй, даже не прибегая к дару, поняла, что ее ждет допрос с пристрастием. Ох и удружили вы, Ваше Величество. В городе действует свое учебное заведение, в которое принимаются все подходящие по уровню силы ведьмы и колдуны. Раз в месяц все студенты обязаны выслушать речь владыки, в ходе которой оказывается воздействие на их сознание. После чего, через пару дней, проходит проверка закрепления нужной информации в сознании учеников. Противостоять сложно, так как воздействие осуществляется в маленьких дозах. Таким образом, даже защита очень сильных адептов пропускает его, принимая, видимо, за обычную симпатию. В таком случае агентам оставалось рассчитывать только на собственную критичность, а учитывая их тёмную суть и предрасположенность к подчинению более сильному, многие из засланных нами поменяли сторону. Вы успели принять меры? Разумеется. «Потеря силы и памяти – малая плата за предательство». Рей вздрогнула. «Потеря силы? Но как? Неужели они добровольно дали клятву на передачу? Иначе для отъема силы необходим контакт с забирающим». Однако не только это заботило Рей. «Если клятву можно было и не давать, то вот иметь дело с человеком, что получил силу множества колдунов и ведьм, это же незаконно, но если ты, девушка, посмотрела на Эскеля...» И на мгновение встретилась с его ироничным взором. «Глава Инквизиции, то закон на твоей стороне». Но с таким количеством силы Рейс глотнула. «Бежать. От них всех. Далеко, туда, где они найдут. А есть ли такое место?» «Нет». Девушка отвела взгляд и вновь передалась изучению маникюра. А Эскель продолжал. «Главенствующее положение в городе занимают темные. Владыка и сам по стороне силы относятся к ним» но также при контакте стоит уделить внимание и другим представителям города. С одним из них некоторые из вас даже имели честь говорить сегодня. «С кем?» – вступил в разговор Арман. «Прежде все находящиеся здесь, кроме королевской семьи, и отмеченных мною людей, должны дать подписку о неразглашении». В шуме, что возник от скрипа перьев и шуршания бумаги, Рэй явно расслышала чужой голос в своем сознании. «Зачем ты пришла сюда, радость моя?» И следом подписывать не нужно. Девушка кивнула и виновато улыбнулась совершенно спокойному, даже скучающему инквизитору, который с тоской переводил взгляд с одного чиновника на другого. Задержался он только на среднем княжичи. Нехорошо прищурившись, инквизитор многообещающе произнес. «Князь, вы не выделите мне вашего сына на сегодняшний день?» Потому как передернуло Седрика, легко можно было понять, что он думает о предложении инквизитора но идти против отцовской воли не стал и высказал свое согласие. Когда все формальности были соблюдены, Эскель наконец продолжил. «Возможно, многие из вас видели сегодня секретаря посла Дарвия Клида». Дождавшись согласных кивков, инквизитор усмехнулся и пояснил. «Вы имели честь разговаривать с лордом Дунканом Элиотом, главным советником владыки. В связи с открывшейся нам информацией, прошу вас не предпринимать никаких действий. И не обсуждать при данном господине ничего, что касается государственной политики и частной жизни нашей королевской семьи. Вы выяснили, зачем он прибыл? Полагаю, они хотят проследить, что мы предпримем в отношении тёмных. Возможно, предложение союза и династического брака. Но я сомневаюсь в их готовности выполнить свои обязательства. Наиболее вероятным будет свержение династии. С чего вы взяли? Владыка ни разу не показал себя бесчестным человеком по отношению к союзникам. Это все лишь говорит о том, что не осталось никого, кто знает о его прошлом. Но Альверт не тот человек, которому можно доверять. Прошу разрешения на усиление мер безопасности. Вы его получили. Но возможность брака нельзя просто так отбрасывать. В конце концов, что помешает нам поступить так же?» Рассмеялся король. «Пожалуй, это будет достойный ответ темным». «Дети мои, кто готов ради блага страны рискнуть?» «Если такова ваша воля», – чуть помедлив ответил Арман, с грустью глядя на Рей. Принцесса поспешила повторить его слова. «Хорошо. Эллиан, что-то известно о детях Владыки?» «Немного. Старшему сыну исполнилось девятнадцать. Дочери не больше двенадцати. Вероятнее всего, нам предложат сына. Или же Владыка захочет жениться вновь. Вы думаете, это возможно?» – нахмурился принц с тревогой, глядя на сестру. «Вероятность есть. Пока это только вероятность, не будем усугублять», – оборвал король, заметив, как побледнела его дочь. Он любил ее, но свою страну любил много больше. И если предстанет выбор... Все присутствующие знали, как поступит старый король. И осуждать его никто не будет. Потому что так правильно. Пусть и жестоко. «Дочь моя, иди к себе. Дальнейшее не предназначена для девичьих ушей. Да, господин?» Франсуаза поднялась со своего места и поддерживаемая Рей под руку ушла. Уходили молча, никто не сказал им ни слова. Только ведьмочка услышала окропленный тоской голос. «Не грусти, я обо всем позабочусь». И хоть человек, которому он принадлежал, не был самым честным на земле, она ему верила и уходила с улыбкой, а принцессу было жалко. Рэй помогла Франсуазе дойти до своих покоев, сняла с нее драгоценности и принцесса обессиленно упала на кровать. «Я не хочу», – тихо каким-то совершенно мёртвым голосом сказала она, глядя в потолок. «Я знаю», – откликнулась Рей, присаживаясь на самый край, чтобы не смять пышную юбку принцессы. «Ничего ведь не изменится, да? Они сейчас всё решат, а мне станет столько подчиниться. Как и всегда». Девушка горько всхлипнула. «Почему я не могу быть тобой? Не могу уйти. Просто взять и уйти. Куда сама захочу. От них, от всех. Чтобы не было больше обязательств». «Тогда не будет и привилегий, вы и принцесса, и ваш долг, плата за вашу жизнь, за право повелевать, за все приходится платить. А ты? За что плачешь ты?» Принцесса села и внимательно посмотрела на мнимую фрейлину. «За свободу. Хоть и у меня она не абсолютная. А мне и не нужна абсолютная, а просто свобода. Тогда откажитесь от всего, от денег, положения, семьи. Вы сможете?» «Нет. Тогда вы останетесь зависимы». Мы все от кого-то зависим, потому что не можем быть одни». Рэй молчала, поднялась со своего места и отошла к окну. Письмо все еще было при ней, как и обязательства по его доставке. И с этим ничего нельзя было и поделать. «Моя госпожа?» «Да, Мика. Вы позволите мне уйти?» «Временно. У меня еще осталось одно поручение». «Поручение инквизитора?» «Да». «Он тебя защищает», – как-то грустно констатировала Франсуаза. Не знаю, он, Рей, замялась своеобразен. «Вы же были знакомы раньше, не так ли? Вы не обижаетесь?» «Нет, просто грустно, что в очередной раз они решили все за меня. Что ответить на это ведьмочка не знала. А потому просто подошла к принцессе и стала гладить ее по плечику. Как бы говоря, вы не одна. На этот раз я им благодарна. Возвращайся скорее. Я буду тебя ждать. Я вернусь».